12 пытка закончилась. Поднялись и, поклонившись, цветочную гостиную покинули сначала девочки, после девушки, а вот едва поднялась я, старшая госпожа произнесла «Сядь, дитя!». И мне пришлось сесть обратно и, сдерживая эмоции, проследить за тем, как гостиную покидают все замужние женщины. И даже матери Акихира пришлось выйти, хотя она и пыталась остаться, Однако мало кто в этом доме мог противостоять взгляду старшей госпожи. Манико от Тори, самым невозмутимым видом, дождалась момента, когда все, включая служанок, нас покинут, и в гостиной останемся только я, сама старшая госпожа и ее сестра, доживающая свои дни в особняке от Заура. И когда мы остались втроем, я ожидала слов старшей госпожи, но величественная Ятарейка, продолжая вышивать, Молчала еще несколько томительных минут, прекрасно зная, что я не смогу задать ни единого вопроса, дабы поторопить ее. Это от старший, старший как, впрочем, и младший, был осведомлен о моем статусе, а для всех домочадцев я была невестой Акихира и только ею. Но это я так думала. Манико от Тори оторвала взгляд от вышивки столь стремительно, что я невольно вздрогнула, и холодок ужаса прошелся по спине, когда вдруг стало ясно, Эти темные, опасно прищуренные глаза Акихира унаследовал не от деда, от бабушки, и глаза, и проницательность. «Ты не просто невеста, не так ли?» — вкрадчиво вопросила она. «Что я могла на это сказать? По сути, ничего. Я не имею права отвечать на данный вопрос», — прямо сообщила госпожа Манико. Она не оскорбилась моим ответом, лишь усмехнулась и произнесла. «Что ж, так я и думала». Как-либо комментировать ее высказывания или же задавать вопросы я не могла. Пришлось промолчать. Госпожа продолжила далее сама. Мой супруг, старший господин, отменил два визита вежливости Акихира Чи. Отменил без объяснения причин, но дав мне задание обучить то, что заменит уже обученную Мари. Мари еще не ведущую традиций. Вы не сработали с моим внуком, Мари Эйтанари? Я молча свернула вышивку и отложила на скамью. После сложила руки на груди и промолчала. Отвечать я не имела права. «Еще одна просьба моего господина», — продолжила Манико, делая идеальные стежки на рубашке, что подарит правнуку в день его восьмилетия. «Не сообщать о предстоящей замене младшему господину. Просьба, что удивила». Темные глаза впились в меня с цепкостью гарпуна, пробившего насквозь. Что ж, на все это я могла сказать лишь одно. Старший господин, госпожа Манико, в отличие от вас умен, ведь о своих просьбах он поведал вам в зале цикат, не так ли? Рука, удерживающая иглу, дрогнула. Я же добавила. Где властвует глупость, там разум вынужден прятаться. Зал цикат изолирован от прослушки. Цветочная гостиная нет». «Считаете, что вы только что донесли до сведения младшего господина все то, о чем вас просил помалкивать старший? И на этом, поднявшись, я покинула гостиную, оставив в ней двух потрясенных женщин».